Серия «Вершина успеха». Роман Масленников. Хайп о нем? Взрывной пиар. Пошаговое руководство. Издание третье. Это книга-сенсация. Это книга-хайп. Это книга-скандал. Все хотят и прогреметь на всю страну или на весь мир, но так, чтобы за это ничего не было. Впервые широкой публике представляется практическое руководство по управляемому информационному взрыву и вирусному маркетингу. Каждый день человек видит 2 миллиона брендов, месседжей, смыслов. Из них осознается не более 2 тысяч, но деньги человек отдает не всем и принимает ключевые послания не больше, чем от 10-100 брендов. Шум, шум, шум, как выделиться среди перенасыщенного медиаполя. Не скажу, что легко. В общем-то, все просто, но решиться на это нелегко. Сначала стрессануть и пожертвовать репутацией в моменте, но выиграть стратегически. Главное, не бояться выйти за рамки. Как придумать идею, которая раскрутит себя сама? Как протащить бренд в СМИ без рекламных вложений? Как победить конкурентов в головах клиентов, когда у вас только мозги? а у них большие бюджеты. Как на красном рынке получить дополнительное преимущество? Информационное лидерство. Вы знаете историю банка, про который все думают, что он в топ-5, а он в топ-100 на самом деле. Сила маркетинга и пиара. После этой книги вы будете не только смотреть на новости иначе, но и научитесь делать их. Миссия автора — сделать так. чтобы позитивных новостей в мире и в России было больше. Вы с нами? Скорее, читаете книгу и применяйте ее тайные магические знания. Что вы получите от этой книги? Понимание того, как можно быстро и безопасно сделать бренд, себя и свой рынок популярными, известными, узнаваемыми и любимыми. Умение выделяться как на красном рынке, так и в голубом океане. Более ста готовых пиар-идей для более 50 разных бизнесов и проектов, которые приведут вам органический трафик на сайт из СМИ и соцсетей. Особый взгляд на окружающие вас новости. Третий глаз, который поможет вам видеть больше, чем другие, обычные люди и навык обращать чужие, даже негативные события, себе на позитивную пользу. Широко открытые глаза, в которых отразится вопрос «А что, так можно было?» Знание, почему взрывной пиар полезнее для вашего здоровья, чем классический. Понимание, как провести пиар-акцию в любом городе России, от Калининграда до Владивостока так, чтобы тебя знала каждая собака в хорошем смысле. И не надо было каждый раз доказывать, что ты не верблюд. Методику. Как оставить при себе 20 тысяч евро, если вы вдруг попали в ДТП на Феррари в Монако? 10 способов креатива в пиаре. При этом бухать, курить и нюхать во взрывном пиаре строго запрещено. Формулу информационного взрыва для предпринимателей и продвинутых пиарщиков. когда акцию нужно запустить уже вчера. Готовые пиар-акции в наборе «Бери и делай», чтобы получить свои 15 минут славы. Ссылки на суперполезные видео, литературу и сериалы, которые подарят вам свободное время и деньги на изучение такой сложной темы, как пиар, это самораспаковывающаяся книга. Антикейсы. Как делать нельзя. Не допускайте моих ошибок, пожалуйста. Сбережете миллионы нервных клеток не только себе, но и другим людям. Инструкцию на случай, если к вашему бизнесу неожиданно прилетела жопа. Надежду на чудо и само чудо. И самое главное, понимание того, что можно вообще все. Карма и Бог при этом есть. Запах крови. Ричи, мать твою, сделай одолжение. Хочешь делать, делаешь. Не хочешь, дрочишь. Вот как? Ага. Диалог Тони и Ричи. Сериал Клан Сопрано. Первый блин во взрывном пиаре. У меня стал поперек горла, а потом, не без напряжения морального левых, вышел, но комом. В конце 2011 года. Мы встретились в одном из московских ресторанов с клиентом, крупным финансистом. Он, как человек, я сейчас понимаю, искушенный в разных пиар-трюках, поставил задачу. Мне нужно что-то эдакое. Я предлагаю. Ну, может, публикацию в ведомостях сделаю? Может, пресс-конференцию вам? Конечно, и пресс-релиз тоже разошлем. А сам мысленно чуть не проблевался. Опять одно и то же. Дай бог здоровья клиенту, который это почувствовал. Нет, это все, конечно, хорошо. Но это и мой замдиректора в Москве сможет. А вы же, пиарщики. Предложите что-то интересное. Я начал размышлять вслух. Ну, что может быть интересного? У вас вообще продукт непонятный. Акции каких-то карбоновых кредитов. Почему на них должен быть ажиотаж? Ажиотаж — это что? Это много народу в одном месте. А сам думаю, так, много людей в одном месте. И понимаю, что недавно много людей стояло в очереди в храм Христа Спасителя, чтобы посмотреть мощи Святой Матроны, если не ошибаюсь. А давайте сделаем очередь к вашему офису. Прямо в первый рабочий день Нового года. Встреча проходила в конце декабря. Значит, праздничные каникулы предстояло провести в работе. Это и сейчас редкость. Спокойные зимние праздники. Под закрытие года и начало следующего у нас всегда что-то происходит. То драка в кальянной, то летающие Деда Морозы и тому подобное. Короче, мы сделали массовку. Очередь из 400 человек. Первый рабочий день Нового года. Лайфхак. Если ваша акция не супер-мега-вау, то лучше в новогодние и рождественские каникулы ее не проводить. Обождите до начала года по производственному календарю. В бизнес-центре класса А+, на Боровицкой, наша массовка соломала за один час все туалеты. Я пропустил тот момент, когда мой подрядчик по людям спросил, «Так чай мы заказали?» «А туалеты нужны?» «Коля, какие в жопу туалеты?» — ответил я, думая, что это шутка. Оказалось, что нет, не шутка. Мы свернули нашу очередь уже в полдень, хотя планировали простоять до наступления темноты. Какие-то сюжеты вышли. Логосфера тоже пошумела, но мало. Я был доволен процессом, но не был доволен результатом, хотя формально. КПА по публикациям мы выполнили. Я после этого еще сомневался, оно или не оно. Но запах крови почувствовал. Вот где большие пиар-маневры. Вот где деньги, в конце концов. Вот где тотальное повелевание людскими массами. Проект стоил больше миллиона рублей. Немыслимые для меня деньги в классическом пиаре. Месяц где-то я отмокал от акции. Моральных сил реально было вложено немало. А потом с новыми силами в бой. Как я оказался в центре генерации инфоповодов? я сам придумал себе работу и занимаюсь только ею. Сериал «Шерлок». Итак, я организовал свое пиар-агентство в 2006 году. Корчил из себя директора 10 лет подряд. А потом мне это дико надоело. Вплоть до мыслей бросить все это хозяйство на хрен и уехать в Таиланд. Реально стало скучно. Но вышла статья у клиента в «Ведомостях». Ну, отснял первый канал в «Прайм тайм». Ну, дали тебе очередную грамотку. Ну, выиграл ты тендер распечати, Ну, хвалят тебя. Фак. Достало. Говорят, экс как и бывших разведчиков, не бывает. Да и вообще никого бывших не бывает. Мысль о том, что можно делать клёвый, нескучный пиар, попутно развлекаться и зарабатывать деньги, превышать ожидания клиентов в 10 раз, делать 100 бесплатных публикаций не за один год, а за одну неделю — не покидала меня. И вот случилось. Ко мне обратился самый дорогой банный клуб в Москве. Название какое-то смешное. Тазик-клуб. Но при этом домен ру. Я погрузился в размышления. Ну, не знаю. Название дебильное. Но домен-то дорогущий. Какие нахрен бани? Все же думаю. Я ж пиарщик. Пиарил... топовые аудиторские фирмы, все дела и бани. Докатился. Да нища. А эти бани тогда только открылись, и на рекламу оставался всего 1 миллион рублей плюс-минус. При этом деньги на Яндекс.Директе безбожно просаживались. Триста тысяч рублей в неделю улетали в трубу, а эффекта особого не было. И кто-то из персонала додумался позвонить в пиар-агентство. А вы делаете необычный пиар? У нас сроки горят, и бюджет небольшой. Попробуем. Опёрся на встречу. Думал так. Это будет мой пиар-проект. Хлопок дверью. Лебединая песнь. Прощальный привет пиару. Надо выложиться по полной, а потом в тай и горену. А где вы находитесь? Интересуюсь. Бородинская панорама. Музей такой, знаете? Вот там недалеко. Улица 1812 года. «Хотя бы в музей зайду на обратном пути», — рассчитал выгоду я. «Приехал?» «Действительно, баня. Неприметное здание, а заходишь — дворец». «У нас самые дорогие бани в Москве». «Вижу». «Ну и что вы нам можете предложить интересного?» «В новостях накануне я услышал сообщение о пробке из дорогущих машин. Потом, вспоминая ночной клуб «Соха», вечером в субботу я понял, как это все нарядно смотрится. Общаемся с клиентом. Предлагать ему медиааудит, аудит пресс-кит, налаживание связей с общественностью через деловые издания. Ну, как-то тупо, согласитесь. Не та обстановка. И происходит примерно такой диалог. А давайте сделаем пробку из дорогих машин у входа. Это быстро привлечет новости. Там вы сможете появиться быстрее, чем в еженедельниках или ежемесячных изданиях. Может, даже телеканалы покажут? Почему пробку? Может, они столкнутся? Типа авария? Ну, можно. А если это будут не просто дорогие машины, а, скажем, пара лимузинов? Что думаете? А может, не два, а пять? Хорошо, сделаем. И набьем их моделями. Вы лично проведете кастинг. А как бы, Роман, акцию усилить? Может, звезду позвать? Вы правильно мыслите. Кто у вас целевая группа? Типа как в особенностях национальной охоты. Давайте Алексея Булдакова позовем. Так родилась наша легендарная акция, ставшая впоследствии визитной карточкой взрывного пиара. ДТП из пяти лимузинов. Заметано. И вот он, час X. 22 февраля, пятница. Завтра антимайдановский митинг на Поклонной горе. И еще праздник, 23 февраля. Вечер. И как-то не кстати, у самолёта в Пулково отваливается шасси. Сейчас мы точно знаем. Но тогда лишь предполагали, что если упадёт самолёт, ставь на пиар акции «Крест». Тем не менее. Акция зашла в топ-6 новостей федерального Яндекса. Успех. Как же меня колбасило. В хорошем смысле этого слова. Просто кайф. Кайф. Алексей Булдаков в аварии не пострадал. Такие были первые заголовки. Он даже не знал, что это авария и что это пиар-акция. Если бы знал, то или вообще не пришел, или заломил бы цену в несколько раз больше. Зато какие искренние получились эмоции. Пиар-закон первый, который знают многие киношники. Эмоции должны быть настоящими, поэтому актеров можно и нужно не посвящать во все подробности акции, особенно если вы хотите сэкономить на звездном бюджете. и мне это неожиданно понравилось. Работает взрывной пиар? Уже и не помню. Начал я его так называть тогда или раньше, но слово прижилось. Если вы сейчас в любом поиске наберете взрывной пиар, то найдете именно меня. Что-то подобное делалось и раньше. Черный пиар, Grassroots, уши машут спин, медиавирусы. Но термин «взрывной пиар» прижился у бизнес-аудитории. Пиаром я занимаюсь больше 10 лет, а с 2011 года исповедую исключительно взрывные пиар-технологии. Так и придумал себе работу, чего и вам желаю.